Глава восьмая. Меня словно молнией пронзает узнавание. Таких глаз не было больше ни у кого и никогда. Именно они снятся мне в самых кошмарных снах, только не пугая, а наоборот, как ниточка, которая достает меня из пучины страха. Я, неведая вытащила того, кто однажды спас меня. Но в глазах сейчас бушует что-то опасное, что-то пугающее до ледяного кома в животе. В голове словно срабатывает сигнал «беги», но я не успеваю по-настоящему звериным рыком обладатель золотых глаз резко вскидывает руки, и мои запястья оказываются в железной хватке его пальцев. Он быстро перекатывается, подминая меня под себя с такой легкостью, которую совсем не ожидаешь от человека его размеров. Мужчина нависает надо мной, прижимает к холодным царапающим камням берега, лишая любой способности двигаться. Взгляд его золотых глаз мечется от меня к берегу, потом снова ко мне, словно ощупывает пространство ищет угрозу. Как будто этот огромный мужчина только что был в смертельной схватке с кем-то и теперь намеревается продолжить битву. И мне с ним ни за что на свете не справиться. Спасла на свою голову. Я замираю, даже не успев испугаться, зато успев зашипеть от того, как руку пронзила боль, когда этот амбал чуть сильнее дернул мои запястья вверх. Кажется, именно этот звук как будто выводит недоутопленника из состояния «убью всех», и в его взгляде, наконец, появляется осознанность. Он сначала краткий миг вглядывается в мое лицо, а потом отталкивается от земли, одним стремительным движением оказывается на ногах, да еще и не меньше, чем в метре от меня. Сумасшедшая! Первое, что срывается с его губ. Он хватается ладонями за запястье, как будто проверяя что-то на своих массивных наручах. Сейчас я замечаю в них странные формы металлические вкрапления, которые светятся и как будто немного переливаются, словно ртуть. И только после того, как мужчина убеждается, что все с его наручами в порядке, он снова поднимает на меня взгляд. «И вам добрый вечер. Можете не благодарить? Всего доброго!» Говорю я так, чтобы нельзя было прервать. «Что ты сделала?» Спрашивает он таким голосом, как будто я его из воды не вытащила, а наоборот туда спихнула. Медленно поднимаюсь, чувствуя, что ноги еле дрожат. «Ммм, дайте подумать. Помогла?» Ответила я, и мой голос прозвучал удивительно едко, словно это говорил кто-то другой. Внутри все закипало от несправедливости, снова. Мне не нужна была помощь, низким, чуть хрипловатым голосом говорит он, но в интонации нет угрозы, только досада. Мужчина окидывает меня пронизывающим, словно ледяной ветер взглядом, который останавливается на моих ранах, как будто именно их он выискивает. Развожу руками, даже не зная, как на все это реагировать. «Ну, тогда простите, что прервала ваш заплыв. А теперь мне, правда, нужно идти. Можете плавать дальше». Я уже разворачиваюсь, чтобы уйти, но жесткая команда останавливает меня еще до того, как я успеваю задуматься, выполнять ее или нет. «Стой!» Тяжело вздыхаю и все же оглядываюсь на этого странного человека. Он отстегивает от пояса какой-то артефакт, щелкает чем-то на его поверхности, и вот в его руках уже... «Плащ?» «Тебе это понадобится», — произносит незнакомец. «Тебе наверняка надо прикрыться. Считай это благодарностью за то, что тебе пришлось вытаскивать меня. Теперь мы квиты». Он накрывает теплую, но почти невесомую ткань, которая мягко обнимает мои плечи и скрывает меня целиком почти до самых пяток. Неожиданно, но мужчина задерживает на лишнюю долю секунды руки на моих плечах, а потом снова резко отстраняется. Наши взгляды пересекаются, и в глубине его глаз мелькает что-то похожее на резкий порыв ветра. А потом я бормочу почти себе под нос «Спасибо» и убегаю. Но я почему-то уверена, что он меня слышал и был этому доволен. Квиты. А вот и нет. Когда я вытащила его, я вроде как вернула долг. Он просто меня не узнал. А теперь, когда я иду в его плаще, снова остаюсь его должницей. Но эта мысль оставляет надежду на то, что мы встретимся снова. Может, снова лет через двадцать, и он снова не поймет, кто я. Но я верну плащик, и, может, узнаю. Нет, непременно узнаю, как он оказался в воде. Просто из любопытства. К месту ночлега, где я рассчитывала встретить караван, который идет в столицу герцогства, я добираюсь, когда на землю уже опускается ночь. Но мне не везет. Торговцы едут в обратную сторону, в Дасквин. Поэтому я представляюсь дальней родственницей адвоката, которая позабыла сказать кое-что очень важное, и договариваюсь с ними о том, что они передадут записку Кравицу. Замечаю, что торговца так и распирает от любопытства, но делаю вид, как зачаровываю письмо, мельком упоминая, что если кто-то другой прочтет или не донесет, то покроется сыпью. А потом сверху прикладываю несколько монет. Теперь практически полностью уверена, что записка адвокату доберется в целости и сохранности. Я решаю быть лаконичной. Что бы вам ни говорили, какие бы слухи ни пускали, я жива. То, о чем мы договаривались, в силе. Свяжусь позже. Эл-эл. Торговец засовывает письмо за пазуху и кивает на костер, приглашая присоединиться к теплу и небогатому ужину. Я, конечно же, не отказываюсь. После всего, что произошло со мной, это по меньшей мере глупо. Да и неизвестно, как я еще завтра добираться дальше буду. Каша без масла и ржаной кусок хлеба кажутся пищей богов. А после ароматного чая с мятой я так согреваюсь, что уже у костра начинаю потихоньку дремать. Ровно до того момента, когда они начинают ржать кони. Я, двое торговцев, их жены и трое помощников резко вскакиваем со своих бревен и видим, как из леса появляются тени. Разбойники. Все смешивается в шуме, хаосе, криков и отблески на металле оружия. Ко мне резко приближается один из нападающих, а я выхватываю горящую палку из кострища. «Что ж, испытание водой было. Теперь огнем?»